Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной».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 И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных фронтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамой мужчин.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 дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им обладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест.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 Уже ли та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, в глухой далекой стране, в благом полу учения читал когда-то наставление? Та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружи, все на воле? Та девочка? Или это сон? Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доли, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, Домой задумчив едет он. Мечтой то грустной, то прелестной, Его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносит письмо, Князь Эн покорно просит Его на вечер. Боже, к ней. А, буду, буду. И скорее, морает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне?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 Татьяну он одну находит, и вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва-едва и едва отвечает. Голова его полна упрямой думой. Упрямо смотрит он. Она сидит покойно и вольна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный тет-а-тет санягиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят в гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверхал без глупого жеманства и прервал его меж тем разумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей.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 Во всех альбомах притупившиеся при твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный, Стоял картинку и журнальный, Румян, как вербный херувим, Затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, В гостях улыбку возбуждал своей осанкой заботной. И молча обмененный взор, Ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый, Татьяной занят был одной, Ни этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, Но равнодушную княгиней, но неприступную богиней Роскошной царственной Невы.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 Ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналась в шумном свете, поймала, заворот взяла и в темный угол заперла.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 Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, И перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Бенедетта» или идол и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась и зима, И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его, впервые свои покои заперты,